Под потолком висел огромный секундомер, за которым мог следить весь зал. Один конь удерживался на атанившем быке 17 секунд, а другой 25. У некоторых всадников быки сбрасывали на землю уже на второй или третьей секунде. Победителю удалось продержаться что-то около секунд 40. У ковбоев были напряженные и застенчивые лица деревенских парней, не желающих осрамиться перед гостями. Потом ковбои один за другим выносились на лошадях, размахивая свернутым в моток лассо. Перед лошадью, задрав хвостик, восторженным голопом скакал теленок. Опять пускали секундомер. Неожиданная веревка лассо вылетала из руки ковбоя, Петля вилась в себе в воздухе, как живая. Секунду она висела над головой телёнка, а уже в следующую секунду телёнок лежал на земле. И спешившийся ковбой бежал к нему, чтобы с возможной быстротой связать телёнка по всем правилам тихосской науки и превратить его в тщательно упакованную, хотя и отчаянно мячащую покупку. Любители родео вопили и записывали в книжечки секунды и доли секунд. Самое трудное было оставлено на конец. Тут камбоем был над чем поработать. Из ворот выпустили бодливую злую корову. Она неслась по арене с такой быстротой, какой никак нельзя было ожидать от этого, в общем, смирного животного. Ковбой гнался за коровой на лошади, на всем скаку прыгнул ей на шею и, схватив за рога, пригнул к земле. Самым важным и самым трудным было повалить корову на землю. Многим этого так и не удалось сделать. Повалив корову, надо было связать ей все четыре ноги и выдать в бутылочку, Катоулуй ковбой торопливо вытаскивал из кармана хоть немного молока. На всё это давалось только 1 минута. Подоив корову, ковбой торжественно поднял над головой бутылочку и радостно побежал за загородку. Блестящие упражнения пастухов. Их минорные песни и черные гитары заставили нас забыть тяжкое хлопанье боксерских перчаток, раскрытые слюнявые пастей и заплаканные лица участников американской борьбы и рестлинг. Полковник оказался прав. На его арене можно было увидеть и хорошее, и плохое. Глава девятая. Мы покупаем автомобиль и уезжаем. По дороге в Сингсинг -Синг даже раньше, ещё за завтраком с мистером Адамсом, мы стали уговаривать его поехать с нами в большое путешествие по Америке. Так как никаких аргументов у нас не было, то мы монотонно повторяли одно и то же: "Вы «Ну, поедете с нами? Это будет очень интересно". Мы уговаривали его так Как молодой человек уговаривает девушку полюбить его. И никаких оснований у него на это нет, но ему очень хочется, чтобы его кто-нибудь полюбил. Вот он и конёчит. Местер Радамс ничего на это не отвечал, смущённый, как молодая девушка, или же старался перевести разговор на другую тему. Тогда мы усиливали нажим. Мы придумали пытку, которой подвергали Доброго пожилого джентльмена целую неделю. Имейте в виду, мистер Адамс, вы будете причиной нашей гибели. Без вас мы пропадем в этой стране, переполненной гангстерами, бензиновыми колонками и яйцами с ветчиной. Вот запаршивим на ваших глазах в этом Нью-Йорке и пропадем. Но, но, сэр, говорил мистер Адамс, но... No. Не нужно так сразу. Мне это будет не предусмотрительно поступать так. Да, да, да. Вы этого не понимаете, мистер Эльфа и мистер Петров. Но мы бежалосно продолжали эти разговоры, чувствуя, что наш новый друг колеблется, и что нужно как можно скорее ковать этот толстенький заключённый в аккуратный серый костюм железа, покуда оно горячо. Мистер радовался, и его жена принадлежали к тому сорту любящих супругов, которые понимают один другого с первого взгляда. Во взгляде миссис Садамс можно было прочесть: "Я знаю, тебе очень хочется поехать. Ты просто еле удерживаешься от того, чтобы не броситься в путь с первыми подвернувшимися людьми. Такая уж у тебя натура. Тебе ничего не стоит бросить меня и Бэби" Ты любопытин, как не гритёнок, хотя тебе уже 63 года. Подумай, сколько раз ты пересекала Америку, и на автомобиле, и в поезде. Ты же знаешь её как свою квартиру. Но если ты хочешь ещё раз посмотреть её, то поезжай. Я готова для тебя на всё. Только одно мне непонятно. Кто будет у вас управлять машиной? Впрочем, делайте, как знаете. А обо мне лучше не думайте совсем. Но но обыки читалось в ответном взгляде мистера Адамса. Это будет неверно и преждевременно думать обо мне так мрачно. Я вовсе никуда не хочу уехать. Просто хочется помочь людям. Не потом я пропаду без тебя. Кто будет мне брить голову? Лучше всего поезжай с нами. Ты ещё более любопытный, чем я. Все это знают. Поезжай. Кстати, ты будешь вести машину?